Глава пятнадцатая. Настройка аудитории. Сложно только первый раз. Ты основательно подготовилась к новому рабочему дню, налила какао с корицей, разложила на тарелке орешки и сухофрукты для перекуса и села по-турецки на любимый диван. Открытый ноутбук рядом позвал тебя призывным «Дзынь» — это уведомление о новом сообщении в WhatsApp. Заказчик прислал ТЗ. С легким трепетом ты открываешь ноутбук. Сколько бы заказов ты не выполнила, начинать работу с новым аккаунтом все равно волнительно. Ты всегда будешь помнить, как копалась с той самой пилотной рекламной кампанией. Тебе хотелось, чтобы старательно подготовленный креатив увидела непременно только целевая аудитория. Ошибиться было страшно и стыдно. Как это? Столько училась и на тебе, слила бюджет». На первый запуск ты потратила два дня и два ведра нервных клеток. После этого было бы впору закрыть рекламный кабинет и почевать на лаврах проделанной работы, но в Таргете так не бывает. За компанией нужно следить, корректировать и усиливать, а еще параллельно необходимо запускать новые тесты. Как же ты удивилась, когда поняла, что дальше работа идет быстрее и проще. Рекламный кабинет дает много статистики, которая подсказывает верные решения. Предыдущие наработки становятся основой для целевых показов. Площадка всячески содействует в подборе аудитории. Чем дольше ты занимаешься проектом, тем легче тебе покорять сердца людей. В главе «Главный секрет высокой конверсии» мы уже рассмотрели различные сегменты аудитории по степени узнаваемости. А теперь обсудим, как это выглядит со стороны рекламного кабинета Facebook. Для этого мы переходим по адресу https:business.фейсбук ком меню Ресурсы аудитории. на момент написания книги Facebook предлагает информацию о четырех группах пользователей: индивидуализированная аудитория, ретаргет, повторное касание с целевой аудиторией, горячий и теплый трафик. Это аудитория, которая уже проявляла интерес к вашему продукту, товару или услуге. Вы можете также охватить тех пользователей, которые уже взаимодействовали с вашим аккаунтом Instagram. У каждого аккаунта по умолчанию встроен пиксель, и прямо сейчас вы сможете сформировать аудиторию, которая писала вам в директ, ставила лайки, комментировала посты. Похожие аудитории look-alike. Таргет — первое касание с целевой аудиторией. Холодный трафик. Также вы можете охватить новых пользователей, похожих на ваших самых ценных клиентов. Если в источнике содержится показатель LTV, ценность жизненного цикла, Facebook с помощью своих алгоритмов найдет людей, у которых много общего с теми, кто представляет наибольшую ценность для вашей компании. Особая аудитория рекламы. используется для рекламы денежных кредитов, недвижимости и возможностей трудоустройства. Сохраненные аудитории. На основании детального таргетинга, возраста, пола, гео выберите самую актуальную аудиторию для дальнейшего использования в рекламном кабинете при настройке рекламной кампании. Это удобно, чтобы постоянно не вводить параметры. Рассмотрим каждую группу по отдельности. индивидуализированная аудитория. Это аудитории, которые как-то взаимодействовали с вашей компанией или вами. Они считаются наиболее лояльными и теплыми, так как они вас уже знают и проще готовы совершить покупку. Их можно создать на основе файлов с данными о клиентах, телефонов, адресов электронной почты, Если вам удалось собрать базу контактов, Facebook сможет найти этих людей, если они при регистрации аккаунта указывали те же данные. Вы можете сделать так, чтобы рекламу увидели именно они. Трафика сайта. Для этого нужно установить пиксель, который поможет Facebook выявить тех, кто зашел к вам на сайт. Источников Facebook, Instagram. Так можно охватить людей, которые взаимодействовали с вашим видео, Формы лидов, странице на Facebook, аккаунтом в Инстаграм. Аудиторию, которая взаимодействовала с вами в Инстаграм, также можно разделить на тех, кто писал в Директ, сохранял, взаимодействовал с публикациями, а тех, кто просматривал видео, идентифицировать по длительности просмотра. Жанна была подписана на несколько талантливых блогеров-таргетологов. Ей нравилось следить за жизнью фрилансеров, Да и дельные советы по настройке рекламы никому еще не мешали. Питалась она в основном бесплатными продуктами своих микрокумиров, но была не против и прикупить что-нибудь полезное. Было бы что. И вот в сторис она увидела фото одного из таргетологов, на которых подписано. Это был рекламный баннер с надписью «Скачай инструкцию, как писать тексты для таргета, всего за 100 рублей». И она купила, не задумываясь. А дальше... Все как в тумане. Кейс ученика. Студент предлагал полезный гайд из области психологии в обмен на контакты. Казалось бы, что может быть проще? Оставь телефон и получи что-то нужное и полезное в подарок. Однако по факту контакты для многих из нас ценнее денег. А вдруг мне потом будут звонить? Весь почтовый ящик зарастет спамом. Может, не так и нужен нам этот гайд? Тем не менее, таргетологу удалось добиться охвата 27 280 человек. Из них по ссылке кликнуло 878 человек. Контакты захотела оставить 303 человека. Каждый контакт обошелся заказчику в 9,2 рубля. А общие расходы на рекламную кампанию составили 2786 рублей без НДС. а общие расходы на рекламную кампанию составили 2786 рублей без НДС. Также, хоть это и не было целью рекламы, бонусом пришло 33 подписчика в Инстаграм и 56 подписчиков на канал психологов Телеграм. С помощью лид-магнита таргетолог привлек заинтересованных темой психологии людей, собрал информацию о них и сможет впоследствии показать информацию о новых платных продуктах только тем, кому это интересно. Похожая аудитория. Индивидуализированные аудитории, как правило, бывают небольшими. Даже если посмотреть на аккаунты-гиганты, те, кто с ними взаимодействовал, будут каплей в море в сравнении с их аппетитами. Чтобы расширить индивидуализированную аудиторию, можно создать похожую look-alike. Look-alike — это прорыв в интернет-маркетинге. Инструмент, позволяющий охватить новых людей, похожих на вашу лояльную аудиторию по поведенческим факторам. Он помогает с максимальной точностью найти вашего клиента в интернете. Технологии машинного обучения анализируют общие признаки заданной аудитории, после чего подбирают максимально похожий сегмент пользователей ресурсов по таким характеристикам, как пол, возраст, география, интересы, особенности поведения в интернете. Статистическая информация о регионе проживания из открытых источников, например, средняя зарплата, криминальность, доступность медицинской помощи и другие. Под каждый список система подбирает похожих пользователей и ранжирует их по степени сходства с исходной аудиторией. Такие возможности есть как в рекламном кабинете Facebook, так и в других – Яндекс, MyTarget. Имея исходные пользовательские аудитории, вы сможете загружать их на другие рекламные площадки, создавать точки касания и осуществлять поиск похожей аудитории с использованием дополнительных технологий, например, Яндекс.Крипта. Чтобы сделать это, нужно выбрать исходную аудиторию в рекламном кабинете Facebook, затем найти похожих с учетом выбранного местоположения и размера аудитории в процентном соотношении, где чем выше процент, тем хуже качество аудитории. Именно поэтому я не рекомендую превышать 1%. Создавая похожую аудиторию на основе самых ценных, предварительно залив выгрузку из CAM. или таблицы Excel. Вы можете рассчитывать на хорошую конверсию. Данный способ продуктивен, если в вашем источнике есть показатель LTV, это прибыль, которую приносит клиент за все время работы с вами. Чем выше LTV, тем ценнее для вас клиент. Соответственно, можно искать общие черты у всех ваших клиентов, а можно объединить самых ценных и показывать рекламу похожим на них. В конечном счете для вашего проекта еще один клиент с высоким LTV будет ценнее нескольких, которые совершат единичные покупки. В будущем вы увидите, что не каждый ваш клиент будет прорабатывать возможность возвращать заказчиков и продавать им дополнительные товары и услуги. Кто-то будет требовать от вас простых продаж и не думать о лояльности. Далеко не все бизнесы уделяют время созданию грамотной продуктовой линейки, но те, кто это делает, добиваются большего успеха. Подумайте о своем проекте глобально. Поймите, что вы можете зарабатывать намного больше, чем в своих самых смелых мечтах. Вы можете не только копаться в рекламном кабинете и настраивать продвижение к клиентам. Вам под силу создать несколько разных продуктов, и с успехом продавать себя как таргетолога, создателя полезных файлов и инструкций, ментора и даже продюсера онлайн-проектов. Однако очень важно постоянно учиться. Интернет слишком быстро развивается. Сегодня, чтобы быть впереди, идти недостаточно. Зоя любит балет, печь сдобные пирожки и учиться онлайн. Коренная москвичка — Мама гиперактивной трехлетки, которая ни за что не хочет возвращаться в офис. Зоя читает психологов в Инстаграм, обожает Андрея Курпатова. Сейчас она осваивает профессию таргетолога в школе номер один. Здорово, если бы таких Зой было больше, но, увы, она всего одна. Но есть Рая. Она недавно начала водить в детский сад дочку, увлекается женскими практиками повышения самооценки и мечтает работать на дому. А еще есть Ира, чьим деткам, маленьким близняшкам, завтра исполнится ровно три года. Она танцует около плиты, кайфует от Сурковой и Лобковского. И она уже начала осваивать таргет. Кейс ученика. Ученик моей школы настраивал рекламную кампанию для привлечения участников на мастер-класс по вязанию от «Собака-лавка. Вязанный дом». Офер «Три равно одному». При покупке одного мастер-класса – два в подарок. Стоимость предложения – 590 рублей. Перед запуском рекламной кампании ученик провел конкурентный анализ и выявил сильные стороны конкурентов, слабые клиента и понял, на что нужно делать акцент. Реклама была запущена на холодную аудиторию один -like 1%. Все, кто взаимодействовал с профилем последние 90 дней. Плюс… лук и лайк 1%, все, кто взаимодействовал с рекламным аккаунтом последние 90 дней, так как помимо продаж нам нужно было привлечь новых людей в профиль. Был создан один креатив, который в результате теста выдал клик 0,94 рубля при бюджете 150 рублей в сутки, и в течение суток показатель не поднимался. В результате на второй день решено было масштабироваться на уровне компании с увеличением бюджета до 350 рублей рекламная кампания длилась семь дней и обошлась заказчику в 1807 рублей тридцать восемь копеек без учета ндс рой 2207%. двести семь процентов с помощью талантливого студента моего курса клиент заработал сорок одну тысячу семьсот рублей ученик и заказчик после окончания обучения продолжили работать вместе. Важно, индивидуализированные и похожие аудитории возможно использовать только через рекламный кабинет Facebook, через кнопку «Продвигать» в приложении Instagram это сделать не получится. Аудитория по интересам. Аудитории по интересам подойдут тем, кто только создал страничку и у кого еще нет наполненной маркетинговой воронки и своей наработанной базы клиентов. Здесь вы располагаете настройками страны, пола, возраста, а дальше, чтобы сузить поиск, мы можем использовать интересы людей, например, маркетинг, и постепенно детализировать, понять, кто интересуется интернет-продажами, продвижением в Инстаграм, таргетинговой рекламой. Сужайте аудиторию, но не перестарайтесь, чтобы Facebook было на кого раскручивать рекламную кампанию. Возможности настроек безграничны, но любую гипотезу следует проверять. Как только в ходе проверки вы находите работающую связку, приступайте к масштабированию. Пошаговые инструкции настройки аудитории по интересам для таргетолога. Если вы планируете продавать образовательный продукт, Сюда можно отнести обучающие программы, вебинары, чек-листы и инструкции. Первое. Начните настройку с очевидного интереса обучения. Второе. Сужайте аудиторию, исходя из ниши. Ваша, соответственно, таргетинговая реклама. Если вести речь о продаже услуг настройки таргетинговой рекламы, вы можете ориентироваться на схему работы любого специалиста, который оказывает услуги онлайн, Дизайн, копирайтинг, создание сайтов. Например, вы решили работать в бьюти-сфере. Первое. Найдите тех, кому интересны. Ниша, бьюти, салоны красоты. Второе. Сустьте аудиторию до тех, кого интересует маркетинг в социальных сетях. Продвижение, маркетинг. Третье. Следующая ступень снижения – продвижение, маркетинг. Скриншот с настройками вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. Однако обратите внимание, что в данных настройках указана страна Россия. Настроить такую рекламу для себя с целью поиска клиентов реально, так как вы можете работать удаленно. А вот если вы будете настраивать рекламу клиенту, то интересы будут другие, если это не онлайн-курсы по макияжу, например, а салон красоты оказывает услуги в «Оффлайн». то нам необходимо сузить до города, а если это город-миллионник, то и до района. С этих комбинаций вы сможете начать настройку рекламы для себя. В дальнейшем вам нужно будет проявить творческий подход, экспериментировать, тестировать и всегда анализировать результаты. Без анализа и выводов не будет движения вперед. Увы, данные стратегии работают не у всех. У нас с вами разные отправные точки — исходные данные, площадки, ниши, офферы, креативы, продукты, и результат, соответственно, получится неодинаковый. Даже личная харизма влияет на продажи. Люди перед покупкой могут изучать характеристики товара или услуги, отзывы, вчитываться в ваш блог, чтобы оценить экспертность, а могут принять решение после одного прямого эфира, где их зацепит ваше неземное обаяние. Воспринимайте настройку таргета по интересам. на холодную аудиторию, как отличный инструмент наполнения воронки продаж. Но не спешите сразу продавать что-то таким людям. Не забывайте коммуницировать с ними, выстраивать доверительные отношения, и только после этого переходите к своему основному предложению. Тщательно продумайте перед запуском оффер, креатив и цель вашей компании. Придумайте визуальную часть компании и текст. Выберите цель, если нужны продажи, заявки, Поработайте с конверсией, трафиком. Далее импровизируйте, отталкиваясь от того, что вы хотите получить в рамках конкретной компании. Далее нужно определиться, кому вы будете показывать рекламу. Здесь система предлагает выбрать индивидуальную аудиторию, похожую на нее, или настроить детальный таргетинг, указав демографию, поведение и интересы. Вот о последнем пункте пойдет речь дальше. Чтобы правильно подобрать аудиторию по интересам, возьмите аватар идеального клиента. Конечно, у вас он будет не один и не два, но в этой книге я раскрою теорию на одном примере. Пусть ваши клиенты – мамы, но какие? Какой у них уровень дохода? Сколько лет их ребенку? Сколько вообще у них детей? Одиночка перед нами или замужняя дама? Далее идут вопросы посложнее. Где любит отдыхать? В какой социальной сети сидит? за кем из лидеров мнений следит, в каких мероприятиях участвует. После того, как вы все это прописали, можно приступать к настройкам в рекламном кабинете. Подбирайте интересы, исключайте и сужайте по необходимости. Но как же их грамотно подбирать? Далее представлю вам пример поиска аудитории по интересам для нескольких, возможно, близких вам ниш. Услуги онлайн. копирайтинг, дизайн, создание сайтов, настройка таргетинговой рекламы. Рассмотрим настройку для дизайнера Instagram. Ищем тех, кому будет актуально создание дизайна для своего бизнес-аккаунта. Скриншот вы можете посмотреть в приложении к аудиокниге. А вот еще один пример, который может вас вдохновить. Онлайн-обучение. Первое. Начинаем с очевидного интереса. Второе – далее сужайте, исходя из темы вашей ниши. В моем примере идет настройка для экспертов в психологии. Пример смотрите в приложении. Играть с интересами можно в любой нише. Этот навык пригодится вам в работе, когда вы будете сотрудничать с начинающими блогерами или только что открывшимися компаниями. Когда продавец впервые выходит в Инстаграм, аудитории по интересам – ваше спасение. Воспользуйтесь QR-кодом в приложении к данной аудиокниге и получите полезную подборку настроек аудитории по интересам для представителей разных ниш. Настраивая таким образом таргетинг, помните, что рекламный кабинет – нелинейный инструмент. Это настоящая лаборатория для ваших экспериментов.